Глава шестнадцатая На заварушку я опоздал. Когда примчался, бойцы уже почти разобрались с противником. Эти люди были не из банды ротного, однако у всех было оружие, одного даже видел с навыком. Он шаурел во все стороны яркие шары, которые оглушительно взрывались в воздухе. Все происходило на многоэтажной парковке, которая находилась напротив нашего небоскреба, Пока шла перестрелка, сюда со всех сторон подтянулись зомби. Любят они места, где шумно. Позабавил момент, когда три придурка спрятались за автомобилем и их там почти сразу расстреляли. А я всегда думал, что за машиной можно спрятаться от пуль. Выходит, в фильмах все врут? Вмешиваться в слаженную работу наших военных уже не видел смысла. Только хуже сделаю. Раз они успели первыми, то пусть и развлекаются, а я выбрал себе удобное местечко на первом этаже и принялся отстреливать подоспевших зомби. Вскоре всё закончилось безоговорочной победой вояк и взятием в плен четырех человек противника. После этой вылазки больше ничего интересного у меня не происходило. На неделю взял себе перерыв. Решил отдохнуть от последних напряженных событий, а то стал в последнее время замечать за собой частые ошибки, Это может привести к нехорошим последствиям. Конечно, я не сидел постоянно дома. Иногда развлекался, отстреливая зомби возле дома, но в глубокие вылазки не ходил. За эти дни я поднял всего два уровня, и теперь я гордый носитель 17 -го уровня, что меня очень порадовало. Болезни меня и раньше не брали, но теперь я совершенно спокоен. Правда, смущает приписка. Человеческий. Надеюсь, не подцеплю какую-нибудь заразу от других рас или организмов. Кто знает, куда еще может закинуть меня система, когда придумают новые испытания? За эту неделю группой была проделана огромная работа по безопасности и обустройству небоскреба. Для начала я с девушками довел свою квартиру до ума. Лишнее выкинул, сделав удобную расстановку мебели в комнатах. Наконец-то я могу наслаждаться жизнью в полной мере. О чем еще можно желать простому человеку? Всех людей благополучно расселили по квартирам. Места хватило всем, и теперь на одну проблему стало меньше. Также большинство людей было занято работой, и это замечательно. Небоскреб нам подошел просто идеально. Здесь было намного проще обеспечить безопасность гражданских. Теперь, до двадцатого этажа, все наши окна были плотно зашторены бронепластинами, которые выдержат даже выстрел из РПГ. Наверное, владелец высотки был парноиком. Интересно, где он сейчас? Жив-здоров? или бегает по городу, пуская слюни и охотясь на живых людей. Лишние лестничные клетки были хорошо забаркетированы, а на территории жилого комплекса построили наблюдательные каменные вышки с помощью навыка Пети. Вот тут я смог понаблюдать за его мастерством в полной мере. Когда нет мешающих факторов, его навык просто бесподобен. Также он по собственной инициативе достроил с помощью своего навыка к уже стоящему забору еще один каменный. Теперь все люди... смогут спокойно выйти во двор, погулять. Конечно, там все по записи, но народ все равно доволен. Комбат со своей командой тоже развернулись по полной, и теперь их типа офис занимает целый этаж. У аналитиков появилось свое удобное рабочее место, впрочем, как и у всех остальных. Теперь отряд бойцов постоянно совершает вылазки в город для выполнения боевых заданий и небоевых от начальства. С серыми коробками из системы у них тоже стало получше. Но не обходилось и без казусов. Иногда случались столкновения с другими выжившими, пока никто не погиб. Правда, видел, как принесли одного раненого. Бедолаге просто не повезло. Он наступил ногой на капкан в каком-то доме, когда убегал от зомби. «Милый, тебе передать еще картошки?» — услужливо предложила Полина. «Мы сейчас обедаем за красивым деревянным столом, ручной работой, фиг знает какого века. Пожалуй, не откажусь». принял тарелку из ее рук, улыбаясь. «Чем больше времени я провожу с Полиной, тем больше расслабляюсь, становлюсь мягче, что ли. Понимая, что нельзя так привязываться к людям, однако это работает не со всеми. Все остальные не вызывают у меня никаких особо приятных эмоций. При общении с ними хочется поскорее накинуть свою защитную невидимость или сбежать». «Может, салатика?» — нависла надо мной Катя, уперев свою шикарную грудь мне в спину. «Вот тут все непонятно». Катя, кажется, прямым текстом подкатывает ко мне, а Полина делает вид, что не замечает. Я даже не знаю, что делать. Две девушки? Зачем? Может, Полина таким образом хочет распрощаться со мной? Не знаю, понимает ли она, что теперь от меня никуда ей не деться. Пусть это звучит эгоистично, но такой я человек. Они единственные с комбатом, кто хорошо уже разобрались в моей натуре. Остальные думают про меня то, к чему я и стремился. Легкая манипуляция, и они делают все, что нравится мне. В глазах многих я герои, что вполне меня устраивает. Гуляя по коридорам высотки, в невидимости, я часто слушаю разговоры людей, делая нужные выводы для себя. Некоторые смотрят с завистью на нас, обсуждая, но в основной своей массе люди нормально относятся к нам. Они понимают, кто унес самый большой вклад в их спокойную жизнь. Пожалуй, только в своем новом убежище я могу чувствовать себя спокойно и расслабленно. Вкусный салатик, спасибо. поблагодарил брюнетку, делая вид, что не обратил внимания на ее пышную грудь у моего лица. Милый, а ты уже был в нашем массажном кабинете? <именно> Неожиданно спросила Полина, пока я был занят размышлениями. «М-м-м, что? Массажный? Нет, не был. На автомате. Не подумав о последствиях, отвечаю. Ты представляешь, там есть огромное массажное кресло, а еще там целый набор всяких аромамасел и кремов. Я так понимаю, у меня выбора нет, да? мысленно вздыхаю. Очень трудно ей в чем то отказать. Полина своим поведением иногда похожа на маленького ребенка, Всегда веселая и жизнерадостная. Кажется, весь творящийся хаос прошел мимо нее. Такое мнение складывается о ней при первом знакомстве. Но оно ошибочно, стоит только вспомнить, как она тряслась от страха в моих объятиях, когда на нас напали, или плакала, отпуская меня на испытания. «Ага. А Катя, кстати, умеет делать профессиональный массаж. Хитро она улыбается. Причем Катя даже не смущается, ожидаемой реакции. Она когда-то на курсы ходила. Не хочешь, чтобы она тебе показала свое мастерство? Хм. подавился салатом от такой трактовки слов. Сделает массаж. Да, блять, она мне ее сватает прямым текстом. Попей водички, милый, наливает мне стакан воду и садится обратно. Угу, спасибо, жадно глотая воду, говорю ей. Угу. Значит, ты согласен? Как хорошо. Катюш. «Я же тебе говорила, что он не будет против...» — рассмеялась Полина. Мои глаза округлились от ее слов. «Какой согласен! Какой массаж, женщина! Я тебе только за воду сказал спасибо. Жаль, что вслух не могу этого сказать». «Я уверена, что Игорю понравится», — гордо выпятила грудь Катя. «Даже не сомневаюсь, даже не сомневаюсь». Смог лишь покачать головой, но на меня уже не обращали внимания. убежав что-то щебетать о своем женском. «На нас напали. Срочно просим подкрепления». Пришло в общий канал сообщение от лидера группы «Бобра», одновременно с пометкой на карте. «Вот ты пообедал». Мысленно открываю карту и смотрю, где их зажали. Понимаю, что бойцам туда минут двадцать ходу, а мне не больше десяти. Не успеют бойцы, ой, не успеют. Тем более стоит поучаствовать. Отдохнул, и хватит. Должен признаться, что отдых пошел мне на пользу, хоть и ненадолго. Прошло совсем мало времени, и мне опять стало скучно. Хочется каких-нибудь приключений. Какой же я странный. Бойцы еще только собирались, а я уже бежал на помощь, боясь пропустить все веселье. Подбегая к месту, указанному на карте, я не услышал никаких звуков стрельбы, это было странно. Неужели я опоздал? По дороге я не жалел блинков, максимально сокращая дистанцию. Противника увидел сразу, как и остатки отряда. Сука, трое убитых. Блять, это были люди из нашей группы, и мне это не понравилось. Неизвестная мне группа людей пленила остальных бойцов. Кажется, у них есть люди с сильными навыками. Слишком уверенно они себя чувствуют. К тому же, со всех сторон их прикрывают вооруженные люди. А это что за голубок?» Заметил парня с ярко-голубыми волосами, который махал кинжалом перед лицами связанных людей, весело смеясь и рассказывая им что-то при этом. «Стоп. Они их цепями связали?» Значит, один из них владеет навыком, связанным с металлом. Был у них еще один приметный тип, уж очень похожий на Халка, только в миниатюре. Голый торс и бугрящиеся мышцы, только цвет тела у него нормальный. Скорее всего, он танк у них, а вот голубой кто? Командир? Ничего не упускаю. Но в следующую секунду они, сука, смогли меня удивить. Я бы даже сказал, очень неприятно удивить. Самый неприметный из них тип махнул рукой и открыл портал. Это на кого же наша группа нарвалась? Три человека с такими сильными навыками, да еще при поддержке отряда с огнестрелами. Пока разглядывал их, Халк подошел к связанным пленным и схватился за цепи, намереваясь утащить их в портал. «У меня что, собираются людей отжать?» «Ага, сейчас. Пиздец вам, клоуны!» Моя чуйка подсказывает, что этого Халка не пробить так просто, особенно простыми стрелами. Но, как говорится, зачем биться об стену, если ее можно перепрыгнуть? Достаю стрелу ядовитого укуса и быстро бегу к ним, пока они не свинтили. Натягиваю лук с такой силой, что тот жалобно скрипит и, пуская свою стрелу, целясь прямо в щеку Халка. а рычит тот и выпускает из своих рук цепи, хватаясь за раненое место. «Ну как раненное? «Пиздец, я был прав. Стрела не пробила его толстую кожу, лишь слегка поцарапав щеку. Подробности рассмотреть мне, к сожалению, не дают. Голубой среагировал мгновенно и призвал свои цепи назад. Они, как змеи, принялись летать вокруг него, защищая от опасности. «Кто посмел?» — Рычит раненый здоровяк, который без пары минут труп, только еще об этом не знает. «Убью!» «Ага, убей, если сможешь. Я, кстати, стою у них за спиной». Следующая стрела обычная. Посылаю ее портальщика. Стрела почти долетела до цели, но в последний момент ее отбила одна из цепей. «Там!» — орет во все горло голубой парнишка и тычет пальцем в мою сторону. «Стреляйте туда!» «Прикольно смотреть, как они усердно лупят по тому месту, где меня уже нет». Головой понял, что мне не достали, и расширяет свои цепи таким образом, чтобы защитить портальщика и себя. Прохалка не думает, зная, что тут сильный, толстокожий. А тот тем временем весь краснеет и бешено вертит головой. Но они ничего этого не замечают. Эта стрела убила даже верховного шамана, куда уж Халку. «Он невидимка!» — осенила догадка парня с цепями. «Следите внимательно! Он долго не сможет быть невидимым!» «Ой, какой уверенный молодой человек!» «Ну-ну, посмотрим, как долго я так смогу!» Блинкаюсь на соседнее здание и посылаю оттуда две стрелы, и сразу ухожу перекатом и блинком в сторону, потом опять стреляю. «К сожалению, никак не могу его достать!» Цепи парня отбивают все мои стрелы, а вот уже Халк опустился на одно колено. «Железный!» нам пора уходить портал скоро закроется торопит парня товарищ открывший портал ага вот прямо взял и отпустил вас меняют тактику и быстро выбивают тех что с оружием и без прикрытия цепей вы убили выжившего вместимость вашего инвентаря увеличена на четыре килограмма вы убили выжившего вместимость вашего инвентаря увеличена на четыре килограмма вы убили выжившего вместимость вашего инвентаря увеличена на четыре килограмма Вот так. Сразу надо было с них начать. Жахнуть бы по ним огненной стрелой. Но боюсь задеть пленных бойцов. Парни валяются на земле в отключке. А где, кстати, подкрепление? Открываю быстро карту и вижу их еще в пути. Ясно. «Железный! Осталась минута!» — нервничает телепорт. Тот начинает психовать и отправляет в полет одну из своих цепей, которая пролетает по ближайшей крыше здания, ломая ее. Я, в свою очередь, уже с другого места посылаю в него стрелы. «Уходим!» — зло сплевывает Железный и запускает одну цепь в сторону людей, пытаясь подцепить их. Такое я допустить не могу и начинаю сильно шмалять в него, вынуждая вернуть свою цепь назад. Поняв, что у них ничего не получится, они начинают поспешно отходить к порталу, все, кроме Халка. Здоровяк уже лежит и дешевелится, а они даже не додумались взглянуть в его сторону. Наверное, уверены в его неуязвимости. «Вот это им будет уроком!» «Хан! Ты чего тут разлегся? Наконец парень с цепями обратил внимание на своего товарища. «Бегом в портал! Он сейчас закроется!» «Вы убили выжившего! Вместимость вашего инвентаря увеличена на 30 килограмм!» «Ага! Зовите его дальше, идиоты! Скольких же людей убил это горилла!» «Хан! Вставай!» — кричат они у портала. «Время! Нам пора!» принялся дергать портальщик командира за рукав, привлекая внимание. «Кажется, сдох, хан, и мы сдохнем, если сейчас же не уберемся отсюда!» С каким злым лицом парень зыркал по сторонам в поисках меня, заходя в портал. «Не хочу его расстраивать, и появляюсь уже в последний момент, приветливо машу ему рукой, а потом показываю средний палец». Портал слопнулся, и противники пропали. «Можно теперь выдохнуть и успокоиться. Адреналин медленно остывает в моей крови». Теперь мне до прихода людей комбата надо сохранить наших бойцов живыми, пока их не сожрали зомби. С десяток зомби уже медленно ковыляют в сторону бесплатной еды. Быстро успокаиваю их души и иду осматривать трофеи. У бойцов отобрали все их вещи, это плохо. Прапор устроить такой выговор, что они не рады будут, что выжили. Подхожу ближе к мертвому Халку. Может, у него есть что-то интересное для меня? Не в одних же штанах он сюда отправился воевать. Как оказалось, в одних. Еще обувь была 58-го размера. Пиздец, он разожрался. Так, стоп. А что это за хрень? Не сразу понял, что привлекло мое внимание. Рядом с трупом Хана что-то было. Странно. Я точно помню, что в его руках ничего не было, и он ничего не успел достать из инвентаря, так как я следил за ним боковым зрением. Такого противника недооценивать себе дороже. Предмет, который привлек мое внимание, был частично придавлен массивной рукой убитого мной Халка. Не церемонясь, скинул ее ногой и поднял странный предмет. Оценка. Демонический гримуар навыка. Тело Огра Зур. Создает тело, подобное Огру. Сила и мощь тела — главное оружие Огров. Примечание. Демонический гримуар имеет шанс 30% на успешное активирование и 70% на смерть. «Вот это поворот. Демоническая книга. Неужели еще и демоны существуют? С каждым днем становится все веселее жить. Правда, пугает меня незнание о демонах, а я сам. Почему мне сразу стало интересно увидеть, какого цвета у них кровь? Ладно, об этом подумаю позже. А вот книгу, пожалуй, заберу с собой, но использовать не буду. Становиться таким уродом, да еще с 30% шансом выжить, нет, это не для меня». Толк от его силы, если так быстро умер от яда. «Стоять!» — заорали у меня за спиной. «Руки за голову, быстро и так, чтобы я видел!» «Вам жить надоело», — игнорируя приказ, разворачиваясь. «Не признали, что ли?» «Варк!» — Удивленно произнес боец и опустил оружие. «А ты кого здесь хотел увидеть?» — ухмыльнулся я. «Как ты так быстро добрался сюда? Ты же был дома!» — допытался боец. «Отставить разговоры!» — прервал наш шатун. «Варк пришёл на помощь, и этого достаточно!» «Ага. И скажу я вам, что очень вовремя. Вот этих троих спас, а тех троих не успел, Показываю на них рукой». В зале для совещаний царила тишина. Все обдумывали новость, которую я сообщил им, вернувшись в небоскреб. «Ты точно уверен, что там был телепорт?» — который раз спросил меня комбат. «Если бы не он, они бы живыми от меня не ушли», — пожал плечами. Я, конечно, мог их убить, но тогда трое наших, скорее всего, погибли бы от взрыва или облучения темной энергии. То, что ты сейчас рассказал, это очень важно. Впервые вижу комбата таким взволнованным. Нам докладывали, что в соседних городах есть группы, в которых много людей с навыками, связанными с демонами. Они только и делают, что воюют с другими людьми, захватывая их плен. Мир катится в бездну, ничего нового. Кстати, мне плеснешь чуток? Указываю на начатую бутылку коньяка в его руке. Комбат помощнику, и тот подносит мне чистый стакан. «Мир не просто катится. Он уже там!» Стучит пальцами по столу мужчина в раздумьях. «Мы уже знаем, с кем ты столкнулся. В Снежногорске есть группа, которая сражается с такими уродами, называющими себя Зов Уруса». «Выходит, они теперь решили расширить свои охотничьи угодья?» «Это и дураку понятно». «Схалка нехило так упала, прибавка к инвентарю». «Думаю, он не меньше полсотни человек убил сам». Калк, переспрашивает мужчина, сидящий по левую руку от комбата. «Ай, не берите в голову!» — отмахиваюсь. «Это я так назвал того мудака с навыком огра!» «Ясно!» — кивает тот. «Кстати, а что ты собираешься делать с книгой?» — слегка нервно спрашивает комбат, хотя и пытается выглядеть спокойным. «Ну, мне понятна его реакция. Он не хочет потерять сильного бойца на ровном месте». «Не переживай, эту книгу я использовать не буду, а то себе дороже». Для наглядности вновь беру ее в руки. Как по мне, не стоит она того. Я не хочу потом оказаться в рабстве у демона или кого-то. Название книги говорит само за себя. Мне все же больше нравится система, хотя она и редко дает крутые награды, но не забирает жизни за это. Кстати, это первая книга на моей памяти, которую без проблем можно передать кому-то. Была идея усилить одного из наших людей, но я ее сразу откинул. Кто знает, какие побочки вылезут и как на него повлияет демоническая хрень. «Тебе напомнить, через кого начался весь этот пиздец в мире?» — поднял бровь комбат. «Не надо. Я хорошо помню. И это еще один плюсик в копилку системы от меня, не скрывая свои ухмылки. Сейчас я всем доволен». «Эх», — качает тот головой. «Скажи это тем, кто превратился в зомби или тем, кто погиб от их зубов». «Мне вообще без разницы его терзания». «Люди умирали всегда, а теперь хоть жить не скучно, так что, как по мне, все хорошо». «Ты неисправим». «Неужели ты никого не терял?» Он вновь пытается достучаться до моего сердца. «Не на того напал, не на того». «Не может терять тот, кто ничего не имел». «В этом плане мне проще, чем остальным».